Цмин песчаный, бессмертник песчаный. Цмин песчаный издавна используется в народной медицине при всевозможных заболеваниях и имеет славу действенного лекарственного растения. Название растения образовано от греческих слов Гелиос (солнце) и Хрисос (золото). Цмин, бессмертник песчаный, кошачьи лапки. Солнце золотое и сухоцвет – это многолетние травянистые растения семейства астровых с несколькими прямыми стеблями высотой 15-35 сантиметров сероватого цвета. Прикорневые листья продолговато яйцевидные, стеблевые – линейно-ланцетные, сидячие. Соцветия ярко-желтые, лимонно-желтые, реже оранжевые – шаровидные корзинки, собранные на верхушках стеблей в густые, щитковидные метелки. Корневище цмина деревянистые, ветвистые, темно-бурого цвета. Растение цветет в июне-августе, плоды семянки с летучками из волосков созревают в августе, сентябре. Растет бессмертник на песчаных почвах в степях, сухих барах, по склонам холмов, в сосновых лесах, в средней и южной полосе европейской части СССР, на Кавказе. в северо-восточной части Казахстана, в Средней Азии и Западной Сибири. С лечебной целью используются цветочные корзинки, которые заготавливают в начале цветения, до их раскрытия. Корзинки срывают или срезают ножницами у самого основания, чтобы попадающий в сырье остаток стебля был не более 1-2 см. Сушат в темных, хорошо проветриваемых и прохладных помещениях, а в жару цветки пересыхают, рассыпаются. Сухое сырье лимонно-желтого или ярко-желтого цвета со слабым приятным запахом. Вкус горьковатый. Срок хранения до трех лет. Соцветие бессмертника содержат флавоноиды, эфирные масла, смолы, органические кислоты, витамины С, К, каротин, горькие дубильные вещества, микроэлементы, жирные кислоты, стероидные и другие соединения. Препараты бессмертника повышают тонус желчного пузыря и улучшают отделение желчи, усиливают секрецию желудка и поджелудочной железы, несколько повышают артериальное давление, оказывают мочегонный и антибактериальный эффект. Они малотоксичны, однако при длительном употреблении могут вызывать застойные явления в печени. При гипертонии применять их не следует. Смин используют при различных заболеваниях желчного пузыря, желчевыводящих путей и печени, холециститах, гепатитах, желчнокаменной болезни, как антибактериальные, противовоспалительные и спазмолитические средства. В народной медицине также при различных заболеваниях мочевого пузыря и мочевыводящих путей, как мочегонные, нераздражающие почки средства. Желудочно-кишечного тракта как противоглистные, кровоостанавливающие и легкое слабительное средства, а наружно – для лечения некоторых кожных заболеваний и спринцеваний при белях. При лечении бессмертником песчаным заболеваний желчных путей и печени у пациентов довольно быстро улучшается общее состояние, исчезают боли, желтуха, нормализуется пищеварение. Благодаря выраженному спазмолитическому действию цмин способствует выведению из организма песка и мелких камней при желчнокаменной болезни, устраняет застой желчи, благоприятно влияет на функцию печени. Отмечается и хороший глистогонный эффект при аскаридах. Это тем более важно, если учесть отсутствие у цмина по сравнению с другими глистогонными средствами явной токсичности. Применяется настой или отвар цмина 1 к 20 и сухой в виде гранулированного порошка, экстракт. Наша формалогическая промышленность выпускает препарат фламин. Это сухой концентрат бессмертно-песчаного, очищенный от балластных веществ. Назначают его по одной таблетке 5 сотых грамма три раза в день за полчаса до еды, а сухой экстракт. По одному грамму три раза в день. Цветки бессмертника часто включают в состав желчегонных сборов. Для приготовления настоя 10 г сухих цветочных корзинок цмина. заливают стаканом кипяченой воды, выдерживают 15 минут в водяной бане, Настаивает половину часа или час, отфильтровывают, остаток отжимают, затем доливают кипяченую воду до объема 200 миллилитров. Принимает по две столовые ложки три раза в день за полчаса до еды. Цветы бессмертника кладут в шкаф для предохранения одежды от моли.